Глава седьмая «Вы сейчас блефуете, господин Джон?» — произнес преподаватель, внимательно разглядывая меня. «Информация, которая может изменить ход войны? Откуда она у вас может быть? Хотя, признаюсь, я заинтригован». Честно говоря, он оказался прав. Конечно, в каком-то роде у меня действительно была подобная информация, но в данном случае я блефовал. Я не собирался никому ничего подобного рассказывать. Мне просто нужно было каким-либо образом попасть на передовую. И дело уже не в задании якут, Просто наши интересы совпали. Мне самому это было необходимо. После того, как я встретил своих друзей, я не мог больше и дальше тянуть. Пришло время для активных действий. «Вы же понимаете, что я не могу вот так открыто разглашать подобную информацию?» — спокойно парировал я, выждав буквально секунду. «Ну, раз так, тогда проследуйте за мной» проговорил преподаватель после практически минутной паузы. Все это время он пытался прожечь меня своим взглядом, однако это оказалось бесполезно. «Все оставайтесь на своих местах, никто никуда не уходит. Я скоро вернусь и продолжу распределение по группам», строго обратился он к остальным ученикам. Мы вышли из кабинета и направились по лестнице на этаж выше. Всю дорогу преподаватель молчал, но при этом косо поглядывал на меня и даже не скрывал этого. Возможно, он специально пытался вызвать неловкость. Дойдя до необходимого помещения, преподаватель постучался и через пару секунд, не дожидаясь никакого ответа, открыл дверь. Помещение оказалось на удивление маленьким, хотя, скорее всего, так показалось из-за тесноты. По сути, это был обычный кабинет, в котором собралось чуть больше десяти человек. Шестеро стояли вокруг единственного стола и, разглядывая карту, что-то активно обсуждали. Остальные расположились вдоль стен, словно прилившие к ним. «Итак, господин Жун, вы сами начнете? Или вам необходимо, чтобы я сделал вступление?» Не успели мы войти, как один из присутствующих заговорил. «Я сразу же подметил, что здесь знают мое имя, а еще, видимо, ждали меня. Данный ученик сказал, что обладают информацией, способной изменить ход войны, поэтому я решил лично сопроводить его, ведь мне и самому не терпится узнать, — Что там за знания такие? — слегка усмехнувшись, проговорил мой руководитель, с которым я пришел. — Вот же гад. Сразу же начал первым, чтобы не дать мне возможности появились. Вообще, я надеялся, что он не останется здесь после того, как приведет меня. Но, увы, теперь у меня и блефата нормального не выйдет. Я могу, конечно, просто сказать, что я пошутил ради того, чтобы заполучить шанс отправиться на передовую. Защита Родины и все такое. Но... Здесь собрались неглупые люди и быстро раскусят мою ложь. Или же в лучшем случае просто посчитают меня дурачком и отправят обратно в класс. А в таком случае я уже никогда не приближусь к своей цели. А моя главная истинная цель — убить архимагистра. Поэтому у меня есть второй вариант — рискованный. Скорее даже безрассудный. Только вот уже нет никакого смысла осторожничать. Время пришло, и я просто расскажу им маленькую частичку правды. «Именно так у меня будет шанс скормить им мою большую ложь. Только так мне могут поверить. Хотя бы попробовать». «У меня есть одно предположение», — начал я говорить. «Эм, в общем, возможно, я знаю, как убивать попаданцев без раскрытия прорывов. Только сразу добавлю, что я не смогу этого объяснить вам. У меня лишь догадки на уровне интуиции, и такое работает, видимо, только со мной. Но я уверен в том, что это правда». Естественно, я не собирался упоминать то, что я впитываю силу иномирцев, да и то, что я сам обладаю сопротивлением к магии. Я собирался рассказать лишь то, чем собираюсь воспользоваться. А если у меня все получится, как я задумал, тогда я смогу убить огромное количество попаданцев у портала. И мне не только никто не помешает, но даже помогут в этом. И я надеюсь, что наберу достаточно силы для того, чтобы одолеть архимагистра». Пускай власти проверят мои слова, убедятся в правоте, а потом сделают из меня свое секретное оружие. Я готов им стать, чтобы убить всех своих врагов и спасти тем самым Российскую империю от этих чудовищ. Правда, в таком случае я слегка подставлю Джуна, если в будущем, конечно, мне удастся вернуть ему тело. Но это уже те проблемы, о которых еще слишком рано думать. До этого очень далеко, о том уже я что-нибудь допридумаю». «А пока что мне предстоит выиграть эту войну, возможно, победив обе стороны. Звучит нереально, но если я попаду вместо портала и начну убивать попаданцев одного за другим, все должно получиться». «Звучит как бред», — наконец-то заговорил тот самый человек, кто первым задал мне вопрос. «Это и есть бред», — добавил пожилой мужчина с седой бородой. «Как только мы вошли, я сразу же просканировал обстановку», и понял, что именно он здесь главный. Все стоят вокруг него, но не приближаются слишком близко. А почему именно борода бросилась мне в глаза? Да потому что здесь это нечастое явление, в отличие от моей родины. Только я уже успел отвыкнуть от подобного. Но если присмотреться еще, то также можно было подметить, что мужчина достаточно крупного телосложения и поджарой, даже несмотря на свой возраст. Сколько бы мы ни пытались и не проводили огромное количество экспериментов с различными условиями, ничего из этого никогда не приводило к успеху», — продолжил говорить он. А тут пришел какой-то молец и заявляет, что способен убивать иномирцев без раскрытия прорывов. «Ха, да если это так, я готов выполнить любое твое желание, если ты сможешь доказать мне это». Я посмотрел прямо в глаза этому человеку, а потом заговорил. «А вы кто?» Хоть я не так уж и много провел времени в школе, но я точно был уверен, что он не отсюда, не местный. Все говорило об этом, включая мою интуицию. А значит, и настоящий Джун вполне мог не знать этого человека. Не примите за грубость, мне просто интересно узнать ваши возможности. Если я смогу вам доказать, то есть выиграю в споре, какие желания вы сможете выполнить. Ха, дерзкий малец, но мне такие нравятся». Однако я не люблю балабулов. И, к сожалению, два подобных качества очень часто встречаются в одних и тех же людях. Так что тебе лучше не провоцировать меня. Вы так и не ответили на вопрос, — спокойно продолжил я, игнорируя его прошлую речь. Назад дороги не будет. Ты же понимаешь это? — уставился он на меня. Понимаю, и все же. Я один из членов клана Райдо. Один из семи заместителей нашего главы. Мое имя Хон. В связи с тяжелой обстановкой в стране, я лично направился в вашу школу куратором, и нет ничего удивительного, что ты не знаешь меня в лицо либо по имени. Однако странно, что ты не догадался о чем-то подобном. Зная это, ты все еще хочешь продолжить наш разговор? А вот теперь мне показалось, что данный вопрос он уже задал просто для того, чтобы проверить меня, ведь уже никто не отпустит меня просто так из этого помещения». Подобное стало, очевидно, по напряженным позам всех присутствующих людей сразу же после слов Седобородова. Стоило ему назвать свое имя и должность, как атмосфера в помещении изменилась. И несложно было догадаться, что он действительно большая шишка, а клан Райдо, где-то я это уже слышал, кажется, это самый могущественный клан в Японии или нечто подобное. «Да», — уверенно ответил я, понимая, что назад дороги уже нет. «Я докажу вам свои слова, а вы, как и обещали, выполните мои желания. Хотя я бы назвал это условиями, ведь мне не нужно что-то материальное». «Желание?» — приподнял он одну бровь. «Ну да, трех будет достаточно. А я ликвидирую любых трех иномерцев, на кого вы укажете пальцем, но при одном условии». «Уже сейчас условия выставляешь? Не рановато ли?» — нахмурился он. «Я согласен это сделать на передовой» вместе портала. Это не должен быть кто-то беззащитный или связанный, вроде какого-нибудь подопытного кролика. Ведь я не убийца, но я воин. Я не просто так учусь в нашей школе. Я готов ликвидировать цели в бою и доказать свои слова на деле. Хм, допустим. Это будет одним из твоих желаний, взятым в аванс, так сказать. Но если ты не справишься, и из-за этого подвергнешь жизни других людей опасности, я лично убью тебя» и никто мне и слова не скажет. Ты же понимаешь? — Конечно. Он довольно хищно улыбнулся, показывая свои зубы, а потом сделал какое-то еле заметное движение рукой. От противоположной стены тут же отлепились двое мужчин и направились ко мне. Они сопроводят тебя в комнату, где тебе придется дождаться окончания нашего совещания, после чего мы незамедлительно отправимся в место прорыва. Пока я шел за людьми, «Размышлял, а не зря ли я вот так поступил? Такими действиями я практически выдаю себя. Но все мои сомнения разом испарились. Стоило мне вспомнить архимагистра, который убил императора Российской империи и неизвестно, что сделал со всеми моими друзьями. Кстати, Сашку-то я так и не видел. Хм, и все же, как бы там ни было, именно сейчас я наиболее близок к своей цели и должен использовать любую возможность». Потом такого шанса может и не представиться. Да и, кстати, необходимо разузнать, что вообще сейчас происходит в Российской империи. Судя по количеству оборотней напавших на город Японии в Аканай, на моей родине все плачевно. А если эти твари тронули моих родителей, вдруг они и до моего имения добрались. Надеюсь, я ошибаюсь. Саратовская губерния находится не близко. Раз им понадобилось так мало времени на подготовку настолько масштабного вторжения им наверное было не до этого но на самом деле я просто пытался себя успокоить. я понимал что если бы архимагистру по какой либо причине понадобилось бы добраться до моих родителей он непременно сделал бы это и сейчас я очень рад что он уверен в моей смерти в итоге меня завели практически в такое же помещение на этом же этаже по размерам оно было ничуть не больше только столов здесь не было зато находилось пару пошарпанных стульев и один деревянный шкаф с закрытыми дверцами. Я переборол себе желание посмотреть, что там находится внутри, и просто сел на один из стульев. После того, как дверь закрылась, я почувствовал, как один из сопровождающих меня мужчин ушел, а второй остался стоять у входа в помещение. Хм, решили охранять. Я что, уже под подозрением и наблюдением нахожусь? А ведь я же добровольно прибыл. Хотя ничего удивительного. В принципе, все как обычно. «Ладно, постараюсь не придавать этому значения». Минут через двадцать пять прибыл Седобородый и, с довольно улыбкой на лице, начал говорить. «Ну что, ты готов отправляться? Или тебе необходимо взять с собой какие-либо вещи? Тебе, кстати, повезло, что у меня есть там одно неотложное дело. Иначе я сейчас не смог бы покинуть учебное заведение, как и ты». «Ага, я понял. Можем сразу отправляться», — проговорил я. «Никаких вещей мне брать не нужно». «Точнее, их просто не было. Единственное, за что я переживал, — это чтобы мою накидку не было видно под школьной формой. Но вроде бы никто не обращал никакого внимания, а значит, все нормально». Седобородый как-то странно на меня посмотрел, а потом продолжил. «Ну тогда следуй за мной. Дорога много времени не займет. Пару часов, и мы там. Ого, получается, место прорыва, то есть портала, совсем близко находится» хотя я и без того понимал подобное. Ведь иначе как бы они смогли напасть на город Ваканай, если бы это находилось далеко? На самом деле я даже думал, что это ближе, но, видимо, я еще много не знаю. Не совсем, хотя я бы не сказал, что далеко. Но мы полетим по воздуху, чтобы ничего нас не могло задержать. Чем ближе мы будем подлетать к порталу и высадке наших врагов, тем опаснее там будет. Даже в воздухе, не говоря уже о земле, А я человек занятой, как ты уже понял. Действовать необходимо быстро. Ага, все ясно. Конечно, я даже представления не имел, о чем он говорит. Добираться будем по воздуху, это как? Но лишних вопросов задавать я не стал, так как это не имеет никакого смысла. Ведь я и так сейчас все увижу собственными глазами.